Глава двенадцатая. Пока он стоял, уставившись на непонятный знак на груди Лидди, тот сказал ему, «Извините, сэр, за наше непростительное обхождение с вами, однако мы крайне торопились удалить вас от вашего туннеля и в то же время по возможности закрыть его. Возможно, вы сможете сказать нам прямо, дабы избегнуть использования дополнительных приспособлений для обнаружения». «Не готовятся ли еще какие-либо индивидуумы из вашего танка, а, может быть, уже и находятся в процессе, последовать за вами?» Николас промямлил. «Нет». «Понимаю», — сказал Лидия и кивнул, словно удовлетворенный ответом. «Следующим нашим вопросом будет такой. Что заставило вас пробурить вертикальный туннель в нарушении существующих законов, предусматривающих суровое наказание?» Его компаньон, подстреленный Лиди, добавил. «Другими словами, сэр, будьте любезны, объяснить, зачем вы здесь?» После паузы Николас сбивчиво ответил. «Я поднялся, чтобы кое-что достать». «Не могли бы вы назвать нам природу этого кое-чего?» уточнил целый Лиди. Он никак даже ради спасения жизни не мог сообразить, отвечать ему или нет. Все окружающее, сам мир вокруг него и эти обитатели мира, металлические, но вежливые, давящие на него, но уважительные, все это до крайней степени дезориентировало Николаса и поставило в тупик. «Мы дадим вам некоторое время», — сказал незадетый Лиди, — «для того, чтобы прийти в себя. Тем не менее, мы вынуждены настаивать на том, чтобы вы отвечали». Лиди двинулся к нему с каким-то прибором в аналоге руки. «Я бы хотел, чтобы вы подверглись полиграфической проверке ваших заявлений. Другими словами, сэр, измерению независимой воспринимающей системой достоверности ваших ответов. Ничего личного, сэр, это рутинная процедура». Николас не успел опомниться, как детектор лжи оказался защелкнут на его запястье. «Ну а теперь, сэр», — продолжил тот же Лиди, — «Какое описание условий, встреченных вами тут на поверхности земли, дали вы вашим друзьям-танкерам внизу при помощи системы связи, которую мы только что привели в негодность? Будьте добры, расскажите нам об этом в полных и точных подробностях». «Я не знаю», — выдавил Николас. Поврежденный Лиди обратился к своему компаньону. «Нет необходимости спрашивать его об этом. Я находился достаточно близко для того, чтобы записать разговор». «Пожалуйста, воспроизведи запись», — сказал тот. К ужасу и отвращению Николаса из динамика поврежденного Лиди тут же раздались звуки записи его разговора с людьми внизу. Изо рта Лиди доносились чуть писклявые, отдаленные, но отчетливо слышимые слова, словно вы Лиди превратился в него самого, в отвратительную пародию. «Эй, президент Сен-Джеймс, вы наверху?» а затем его собственный голос, как ему показалось, чуть ускоренный, отвечающий. «Я наверху!» «Рассказывайте же, поговорите с нами, как оно там?» «Прежде всего, небо серое». Он вынужден был стоять здесь, с этой парой лиди, и выслушать все еще раз с начала и до конца. И все это время он спрашивал у себя снова и снова, «Что происходит?» В конце концов, прослушивание разговора завершилось, двое лиди посовещались. «Он не сообщил им ничего ценного», — постановил незадетый Лиди. «Я согласен», — кивнул подстреленный. «Спроси у него снова, собираются ли они выходить еще». Обе металлические головы повернулись к Николасу. Они смотрели на него крайне внимательно. «Мистер Сент-Джеймс, последует ли кто-либо за вами сейчас или позже?» «Нет», — ответил он хрипло. «Полиграф», — сказал подстреленный, — подтверждает его заявление. «Тогда еще раз, мистер Сент-Джеймс, относительно цели вашего визита посредством туннеля на поверхность. Я почтительно настаиваю, сэр, чтобы вы сообщили нам. Вы должны сказать, почему вы здесь». «Нет», — сказал он. Поврежденный Лидия обратился к своему компаньону. Свяжись с мистером Лантану и попроси уточнить, следует ли нам убить мистера Сент-Джеймса или передать его в организацию Рансибла или психиатром в Берлин. Твой передатчик исправен. Мой же был уничтожен оружием мистера Сент-Джеймса. После некоторой паузы неповрежденный Лиди сказал. мистер Лантану в настоящий момент не на вилле. Домашние служащие и дворовые работники утверждают, что он в агентстве в Нью-Йорке. «Могут ли они связаться с ним там?» Лиди замолчали. Затем, наконец, неповрежденный Лиди сказал. «Они связались с агентством по видеосвязи. Мистер Лантану был там и работал на компьютере. Однако он уже отбыл, и никто в агентстве не может сказать, куда, а также, когда он появится вновь. Он не оставил им никакого сообщения на этот счет». Он добавил. «Нам придется принимать решение самостоятельно». «Я выражаю несогласие», — сказал поврежденный. «В отсутствие мистера Лантана нам следует связаться с ближайшим Янсименом и полагаться на его осуждение, а не на собственное. При помощи видеосвязи на вилле мы можем попытаться связаться с мистером Артуром Б. Таубером в его поместье к востоку, или, если не с ним, то с кем угодно в Нью-Йоркском агентстве. Я хочу подчеркнуть, что мистер Сент-Джеймс никому внизу не рассказал об условиях на поверхности, Таким образом, его смерть будет воспринята ими как вполне обычная и оправданная гибель на войне. Их это устроит. «Твое последнее замечание очень верное», — сказал его компаньон. «Поэтому я считаю, что нам следует убить его и не беспокоить Ян Симена, мистера Артура Б. Таубера, который в любом случае наверняка сейчас в агентстве. И к тому времени, когда мы, я согласен». Поврежденный Лиди выдвинул из корпуса некий трубчатый аппарат, и Николас понял, что это станет орудием смерти, какова и сейчас без долгих споров с ним и случится. Диалог между двумя Лиди, и он никак не мог отделаться от мысли, «Мы сделали их сами, внизу, в наших мастерских, это творение наших рук». Этот диалог завершился, и решение было принято. «Подождите», — сказал он. Двое лиди, словно в силу формальной воспитанной вежливости, ждали, пока еще не убивали его. «Скажите мне», — сказал он, — «почему, если вы забдемовские, а не нарблоковские, и я ведь знаю, что вы забдем, я вижу надписи на вас обоих, зачем вам убивать меня?» Взывая к ним, к этому необыкновенно чувствительному и рациональному нейронному оборудованию, к высокоорганизованным мозговым способностям каждого. Они были тип-6, — он сказал. «Я поднялся наверх для того, чтобы достать искусственную поджелудочную железу, чтобы мы могли выполнить нашу квоту. План по выпуску военной продукции. артифорк понимаете? Для нашего главного механика. Для оборонной промышленности». Но, — подумал он, — «я не вижу никаких признаков войны». Я вижу свидетельство того, что война была, но прошла. Он видел руины, но те были неподвижны. Картина разрушений несла отпечаток прошедших лет. А вдалеке он и в самом деле видел деревья. И те выглядели молодыми и здоровыми. Так вот в чем дело, — подумал он. Война закончена. Одна из сторон победила или как-то иначе, но бои завершились, и теперь эти лиди не принадлежат Забдему и не является частью армии и правительства, а является собственностью человека, чье имя отпечатано на них, этого Дэвида Лантано. Это от него они получают приказы, когда им удается его найти. Но именно сейчас его нет поблизости, чтобы я мог апеллировать к нему, и поэтому мне придется умереть». «Полиграф», — сказал раненый Лиди, указывает на серьезный мыслительный процесс со стороны мистера Сент-Джеймса. Возможно, было бы гуманным информировать его о том, что он прервался, потому что его распылило. Там, где он стоял, возник фонтан разрозненных фрагментов, вертикальная колонна, что покачнулась и мгновенно рассыпалась. Второй Лиди крутанулся вокруг, совершив полный оборот, словно некий металлический шпиль, Он опытом взглядом выискивал источник той силы, что уничтожила его компаньона, но пока он делал это, концентрированный луч смерти коснулся и его, и он прекратил вращение. Он сложился внутрь, рассыпался на части и затих. И Николас остался в полном одиночестве, без компании чего-либо, что жило или говорило или думало даже искусственных существ. Повсеместная тишина заместила хищную активность двух лидий что вот-вот должны были разделаться с ним, и он был рад. Этому испытывал невероятное и абсолютное облегчение из-за их уничтожения и все же был в растерянности. Он посмотрел во все стороны, как и второй Лидди, и так же, как тот, не видел ничего, лишь булыжники, редкие пучки сорной травы, да вдали руины Шаяна. «Эй!» — позвал он громко. Он начал расхаживать взад и вперед, глядя под ноги, словно мог случайно споткнуться об это доброжелательное создание в любой момент, словно бы оно могло быть размером с муху, с жучка под ногами, чем-то ничтожным по размерам, что он мог найти, лишь буквально чуть не наступив на него. Но он так и не нашел ничего, и тишина длилась. «Иди в Шаен!» — прогремел вдруг усиленный мегафоном голос. Николас подпрыгнул, обернулся. За одним из валунов прятался человек, что говорил с ним, но скрывался. «Почему?» «В Шаене!» — продолжал громовой голос. «Ты найдешь бывших танкеров, что попали туда раньше. Не из твоего танка, конечно. Но они примут тебя. Они покажут тебе глубокие подвалы, где радиация минимальна, где ты будешь в безопасности какое-то время, пока не решишь, что хочешь делать». «Я хочу артифорк», — сказал он упорно, словно руководствуясь вбитым машинным рефлексом. Это было все, о чем он мог сейчас думать. «Наш главный механик...» «Я понимаю», — сказал гремящий голос. «Но советую по-прежнему идти в Шаян Пешком туда идти не один час. А эта местность горячая, радиоактивная. Тебе нельзя оставаться тут слишком долго. Спускайся в подвалы Шаяна. «И ты не скажешь мне, кто ты?» «Тебе обязательно это знать?» Николас ответил. «Нет, мне не обязательно это знать. Но мне бы хотелось. Это бы многое для меня значило». Он подождал. «Пожалуйста», — добавил он. После паузы очевидного и открытого нежелания некая фигура выступила из-за одного из валунов. Так близко к нему, что он отпрянул. Механическое усиление голоса оказалось технической обманкой для того, чтобы сбить с толку, не дать обнаружить источник звука. И как он так и второй Лиди попались на эту уловку, создающую фальшивое впечатление большой громкости и расстояния. Все это было обманом. А показавшаяся фигура принадлежала Телботу Янси.